Дeep. Вот. Сколько я продержусь в режиме рваного сна по 3-4 часа в сутки? Наверное, достаточно долго. Раньше выдержался. Так, личность номер 1. Мотоциклист, байкер безликий, стандартный, никому не интересный. Вот только в кармане куртки косухи лежит тяжёлый тупорылый пистолет с зарядами второго поколения. Не так уж и много по сравнению с тем, что может противопоставить мне неведомый враг. И всё-таки лучше прежнего, построчнее варлоков в чём-то. Мне ещё не приходилось убивать чужие компьютеры. Наверное, меня мог бы понять какой-нибудь бравый гусар XIX века. Одно дело взять врага в плен, другое зарубить. А вот как насчет того, чтобы убивать под противником лошадь, даже не лошадь, скажем, гордо и красиво, коня, который не просто средство передвижения, а еще и верный любимый друг, напарник, не раз вручавший, помогавший, ничего, придется в убью. Фагоциты совести не имеют. Достаю из кармана протея Пейджер. Маньяка вообще нет в сети. Что ж, Шурка... Это очень важно. То, чего не может быть, есть. Надо поговорить очень срочно. Назначь место и время. Все, сообщение отправлено. Теперь остается лишь ждать и искать другие пути. Так, кто у меня еще остался из знакомых хакеров? Версию со взломом письма все-таки надо отработать до конца. Ищу по Педжеру падлу, не нахожу. Надо было спросить... врочи номер Чингиза я помню телефонный звонок в Москву сообщаю я пейджер мигает зелёным огоньком значит денежный лимит до конца ещё не выбран звонок из виртуальности в реальный мир не очень дорогой но всё-таки платный набираю номер по клавиатуре не доверяя пейджерным программам распознавания голоса жду минуту другую слушая размеренные гудки чёрт возьми да ты же по квартире с сотовым ходишь ответь Да, голос Чингиза резок и напряжен, будто он ждет какого-то неприятного, но неизбежного разговора. Ладно, это его проблемы, а я сейчас ищу, на кого бы вывелить часть своих. Это Леонид. Привет. Уже проснулся? По крайней мере, интонации меняются, он не против разговора. Можно считать, что и не спал. Что так? Все то же. Чингис, тут новые проблемы со старыми неприятностями. Ясно. Подъезжай ко мне. Хорошо, но мне надо еще кое-что сделать. А ты здесь подъезжай, в Диптауне. Адрес простой, хакерское подводье. Падло. Будет? Все будут. Очень хорошо, что ты позвонил. Давай. Все. Наверное, имеется в виду еще и пад. Чингис прервает связь первым. Что ж, предложение неплохое. Выхожу из гостиницы по прежнему Азираи, но ничего подозрительного нет. Дептаун живёт и здравствует, в Дептауне всё спокойно. Над городом тёмное вечернее небо с первыми звёздами. Опросом было выяснено, что для отдыха и развлечений 70 с лишним процентов людей предпочитают ранний летний вечер. Ловлю машину, называю адрес, и совершенно не удивляюсь, когда после трехминутного пути машина подъезжает к точной копии здания, стоящего в реальности в Москве, даже морды охранников, похоже. А что, собственно говоря, можно было ожидать от человека, чья квартира похожа на горячий бред обитателя Диптауна? Взять да и поместить эту квартиру в виртуальное пространство, стереть разницу между мирами окончательно. Я сам когда-то так экспериментировал, а только хором были не столь роскошные. К Чингизу, говорю я охране, и никаких возражений не следует. Это пока все так просто. Если в Диптауне появится настоящее оружие, проверки будут посильнее, чем в настоящем мире. Поднимаюсь в лифте. На этот раз внутренняя дверь квартиры заперта, звоню и некоторое время жду. Внимание, производится внешний контроль системы, предупреждает Вика. Ну что ж, пусть производится. Де открывает пат. Он несколько болеестрёпан, чем в настоящем мире. Одет в виртуальный костюм с радиоудлинителем, что уж совсем ни в какие ворота не лезет. Зачем носить в глубине не то, что ты одет на самом деле? Привет, ЧИК, бормочет ПАТ, отступая в сторону. А ты быстро.